Глава 12. Здесь Вангел растерянно смотрел на озеро, окрашенное предрассветными лучами. Я кивнула, стараясь скрыть улыбку. Теперь, когда он больше не играл со мной в игру у о б м а н е эмпата инопланетянку», он был открыт со мной и честен. И довести чопорного, умного, хитрого Бенкендорфа Лхасы до искреннего удивления было делом приятным. Пунцок с любопытством следил за нами. Я сняла с плеча сумку, в которую поместила свой погибший безвременно скафандр, положила на землю и присела следом. Если я права, а я несомненно права. Маг за прошедшие 50 дней накопил достаточно заряда, чтобы подключить рабочий режим камуфляжа. А значит, чтобы сориентироваться под водой, мне понадобится отражатель. Я вытащила раскуроченный блок питания, с щелчком извлекла из него диск черного ящика, остальное снова убрала в сумку на плечо. «Ну что, мальчики?» Усмехнулась я, оглядев безмятежную поверхность воды. «Нырять умеем?» п у н ц о к рассмеялся, Ван г и а л тихо недовольно фыркнул. Оказывается, чтобы воин силы стал простым смертным мужчиной, Его нужно было всего лишь подпустить к себе возмутительно близко, сказать «люблю» и пообещать забрать с собой на другую планету. Ничего сложного. Я подошла к краю высокого каменного берега. В этом месте погружаться было удобнее всего. Взяла руки в замок над головой, наклонилась и прыгнула в воду. Преодолев примерное расстояние до корпуса по памяти, достала из кармана черный ящик. По моим расчетам, маг должен был засечь приближение своего объекта еще на суше и сейчас сканировать меня и моих попутчиков. Несколько секунд прошло в кромешной темноте подводного царства, прежде чем перед моими глазами возник выносной модуль. Техник мне перед отлетом устраивал инструкцию по работе с этой незатейливой вещью. Теперь главное было верно ввести код доступа и не запустить ни одну из многочисленных аварийных программ. Бесшумно включилось освещение люка в трех метрах от меня. Я отпустила модуль и поплыла к раскрытой пасти входного шлюза. Насосы откачали воду, равномерно подавая воздух. Я оглянулась на своих спутников. Однако лица мужчин оставались невозмутимы. Если бы не была эмпатом, возможно, не заметила бы тех усилий, которых им стоила эта маска. Я улыбнулась и позвала. «Мак, Забава Карачевская». Уровень доступа первый. Отсутствовало 50 суток. «Добро пожаловать. Я скучал. Вероятности твоей гибели были высоки. Прошу данные гостей». Немедленно откликнулась система. И снова корабль был обо мне невысокого мнения. «Я аналитик импат-маг». Проворчала я. «Ты учитывал это при составлении вероятностей?» «Да, конечно». «Бессовестный истребитель». Я вздохнула, повернулась и взяла за руку в а н г и а л а поставила рядом с собой. й в а н г и а л правящий дом Сунда Келапа». Это вместо фамилии Мак. Представитель местного государства Алхаса. Я замолчала. Мак чуть помедлил, сканируя моего напряженного воина силы, затем продолжил. «Принято. Следующий». Я сделала пару шагов в сторону от Пунцога, увлекая за собой Вангьяла. «Пунцог». подчиненный первого, представитель Лхаса. Выяснять место рождения ястреба не стало. Чем меньше в памяти корабля информации, тем лучше. Прошу прощения за задержку, забава. Однако я вынужден отказать гостям в дальнейших передвижениях. Прежде чем маг закончил, я поняла суть проблемы. Обернулась к Вангьялу и пояснила, что им нужно будет подождать в шлюзе, пока я сгоняю в медблок и соберу для них индивидуальный коктейль нанороботов. Мужчины мало что поняли, но на слово поверили мне оба и даже бровью не повели, когда я 10 минут спустя вернулась и проткнула пистолетом вену на руке каждому. В рубке я остановилась у панели пилота и запустила журнал. «Что с зарядом?» «Нам повезло, забава». Мне показалось, в голосе системы послышалась радость. Видимо, техник обожал свой истребитель сильнее, чем я считала. Снова попала в п р о с а к со своей неспособностью рассеивать внимание. Выход в верхние слои атмосферы мы можем совершить уже сейчас. Дальнейшее накопление заряда целесообразнее проводить там. И сколько суток мотаться на орбите? 15. Это безопаснее. Согласна. Я задумчиво постучала ногтем по сенсорной панели. «Мак, кобольт на планете и вполне процветает». Запись голоса в журнал. «Понял. Начало дорожки». Сухо констатировала система. На панели появились три параллельные линии, которые начали вспыхивать резкими штрихами. Стоило мне заговорить. «Забава Карачевская. Аналитик МПАТ. Личный номер К324-156-В3». Исходя из сложившихся обстоятельств, официально принимаю решение о ликвидации субъекта б 4 5 7 4 3 Мамаева и Страта, известного также как к о б о л ь д Субъект грубо вмешался в социальные структуры коренного населения планеты Бо. Я использовала слово из известного мне диалекта Лхассы, д о к а з а т е л ь с т в о чего я обязуюсь предоставить. Субъект улечен в неоднократных насильственных действиях в отношении населения, в том числе с летальным исходом. Конец записи. Конец дорожки. Также равнодушно закончил Мак и свернул окно. Что дальше? Дальше наши гости помогают нам с ликвидацией. Пока меня не будет, подготовь два новых скафандра. Один мне, второй Вангьялу. Я оставлю его образцы. Число часов на орбите увеличится. «Хорошо». Я кивнула. Затем обернулась к мужчинам. Они как застыли с каменными лицами посреди рубки, так и стояли. Руки за спиной у обоих, ноги на ширине плеч. Я не удержалась от смеха. Ястреб среагировал на меня первый. У меня нос дышать стал. Я изобразила расхожий у местного населения жест вежливости. Он больше не сломан. Других болячек теперь тоже не будет. Использую это с умом. «Да, п р е к р а с н о е д е л о звёзд!» Поклонился мне пуньцок, словно я цанпо. Ван Геал покосился на наставника и едва заметно поморщился, а в спине снова застрял стальной царствующий пруд. Я вдруг подумала, что не всегда его поведение скрывало хитрость эти полтора месяца. Порой он действительно был собой. «Ты опять представляешь меня тем, кем я не являюсь», — так он сказал, и был прав. Из-за него я многому научилась с тех пор, как рухнула на эту планету. Благодаря ему я выжила. Нам надо в м е д б л о к Маг подготовит одежду для тебя и меня, но для этого нужны твои сканы». «Что?» – услышал мой царствующий воин новое слово. «Информация о т в о ё м теле». «У тебя ее масса», – нелепо пошутил он, смутился и постарался скрыть смущение. «А все-таки вот это он не играл никогда». Каким бы просвещенным, умным в а н г ь а л не был, мое происхождение и мои знания ущемляли его гордыню. Только он упорно старался подавить это в себе. Покосилась на пунцога. ь Интересно было узнать мнение наставника о воспитаннике. Но тот лишь с ласковой улыбкой наблюдал за бывшим учеником. «Я почувствовала бесконечную нежность в груди». Ван Гьял ведь по факту старался переделать себя из желания встать со мной на одну ступень культурного развития – быть со мной. Ни один мужчина никогда не делал для меня ничего подобного. Нет, я понимала, что он исходил из своих личных интересов. Но все же. Туда. Я указала на третий выход из рубки и пошла первая, предоставив возможность мужчинам следовать за мной. В медблоке мы провели около получаса. Процесс сбора данных крайне понравился Пунцогу и мало увлек в а н г ь л а Он свирепо сопел, лежа в медицинской капсуле, пока над ним кружили сенсоры сканера. Ястреб с азартом наблюдал за происходящим и задавал массу вопросов. Вот в ком любопытство не утихало, и никакая гордыня не могла встать на пути страсти к неизведанному. «Сердишься?» – с улыбкой обратилась я к Вангьялу. Он усмехнулся. «Нет». «Задирай свой нос дальше». Я засмеялась и перешла на русский. «Я тебя люблю». Он пришел в восторг, но быстро скрыл ликование. Оно лишь на мгновение отразилось в глазах и на лице. А я, как глупая гимназистка, растаяла, глядя на его реакцию. Странный, но милый. «Мне тоже сердится, если мой костюм наденет кто-то другой?» «Хотя нет, скорее вредный». Я кивнула и перевела взгляд на панель, поскольку м а к возмущенно запищал. «Что там?» Пунцок ь склонился к моему плечу. «Металлические осколки в бедре», прокомментировала я и чуть громче позвала. а в а н г и а л Он произнес что-то вроде вопросительного. «Говори честно, тебя сколько раз убить делали!» Пунцок ь за моей спиной расхохотался. «Убить пытались», — поправил суровый воин. «Больше, чем тебя!» «Это не ответ. Странный, полушутливый диалог получился сам собой, и мне очень понравился». «Это ответ женщина». Казалось, Ван Гьяла тоже увлекала подобная форма беседы. «А нано-роботы твои его не вылечат?» – вмешался пунцок. «Как мой нос». Я отрицательно покачала головой. «Нана такое не л е ч а т Но вслух произносить не стала, иначе опять уличат в надменности и прочих суждениях свысока. Я поймала на себе насмешливый взгляд Вангьяла и поняла, что даже молчание не спасает от проницательности этого мужчины. Система вновь недовольно запищала. Я вздрогнула и посмотрела на экран, затем склонилась чуть ниже и повернула трехмерное изображение инородного объекта, застрявшего в кости под правой лопаткой воина силы. Это кончик ножа? Я удивилась не самому факту наличия обломка, а его форме, Она была немного необычная, скругленная. «Мальчик мой», – озадачился Пунцог, ь – «а когда это тебя т Цан поубить пытался?» Ван Гьял едва заметно поморщился. «Это не он, это его жена». Я подождала продолжение, но диалог на этом стих. Тогда я обернулась к Пунцогу ь и вопросительно взглянула на него. Ястреб заметно замешкался, но быстро принял решение и заговорил. Он принял гнев царицы за отказ ложиться в ее постель. «Полагаю, та ярость, которую я испытала, и желание убить никчемную и совершенно незнакомую мне идиотку, относились к неисследованной мной еще пока области подсознательного. Иного объяснения тем чудовищным и жестоким фантазиям, мгновенно возникшим перед внутренним взором, не было. Я постаралась взять себя в руки. «Мак!» — позвала я. Сколько займет извлечение инородных объектов и восстановление? Округляй в большую сторону. Около 10 минут все операции и сутки восстановления. Продолжаю сканирование. Ван Гьял смотрел на меня выжидающе. Мы это из тебя вытащим, но после к о б о л ь д а Улыбнулась я, стараясь контролировать лишь возрастающий гнев. Не давала покоя мысль, что кто-то позволил себе с такой силой ударить его, что лезвие ножа сломалось. Он ведь не сопротивлялся. Очевидно, что нет. Я беззвучно выдохнула, обожженная новой потребностью причинить несоизмеримую по силе боль той, кто причинила боль ему. Бить человека в спину? За отказ? Презрение, которое я испытала когда-то к напавшему на меня владельцу собак, вернулось. «Спасать их от к о б о л ь д а Зачем?» «Забава!» — позвал Вангьял. В голосе его слышалась тревога. Пунцок ь обошел стойку панели и заглянул мне в лицо. Я подняла на него взгляд. Ястреб о д ш а т н у л с я в наигранном испуге. Но это не помогло ему до конца спрятать от меня реальную обеспокоенность. «Сильно великую правящую жену покалечишь?» — усмехнулся он. «Не сильно!» — огрызнулась я. «Не нужно играть со мной во всю эту наставническую чушь. Я могу допускать ошибки, но себя и свои возможности знаю намного лучше, чем может показаться со стороны». «Пунцок, не веди ее, как ученика». Мгновенно сориентировался Вангьял. Ястреб ч у нахмурился, изучая мою мимику. «Она борется нежеланием мести». Продолжил мой воин силы. Она решает нравственную дилемму. «Что?» Пунцок с искренним удивлением обернулся к Вангьялу. К чему ей убирать из этого мира Индру? Маг закончил сканирование, о чем не п р и м и н у л сообщить. Я посмотрела общие данные, выбрала параметры экипировки и молча повела мужчин в камеру хранения. На мое счастье, ястреб внял совет у бывшего ученика и больше не делал попыток играть со мной великого мудреца. Камень брошен, круги идут. Такое наблюдение я сделала. А значит, Кобольт вполне прижился в этом социуме, даже имя своё получил. Мне вспомнились заговорщики и их бесполезный, ограниченный интеллектуально и эмоционально лидер. Парадоксальная черта психопатической личности принимать глобальные решения с абсолютным отсутствием какого-либо чувства ответственности в этом социуме с поразительным постоянством считается лидерской. Человек несёт ответственность за себя сам и только сам. Никто другой не может встать над головой и сюсюкать, будто с ребенком, потому как детско-родительские отношения заканчиваются в подростковом возрасте и иных форм не приобретают. Во всяком случае, так должно быть. Но здешний социум, словно единый незрелый организм, жаждет получить большого, сильного, властного родителя, способного защитить от ответственности, от самостоятельности и прочих вещей, свойственных зрелости. Так чем к о б о л ь д им не родитель? Он хотя бы образован и несет в своем нездоровом разуме некое зерно идеализма. Конечно, он подстроит любую свою потребность под идеологию, даже если при этом начнет утверждать, ровно противоположное тому, что говорил минуту назад. Но и этим не слишком будет отличаться от местных башков. Все это время я недальновидно считала, что Ван г и а л находится на вершине этой пирамиды рабства. С чего вдруг? Очевидно же, что вертикаль власти будет однородной в своих низменных проявлениях. Час спустя мужчины стояли на берегу под покровом леса, облаченные в тонкий панцирь экзоскелета. А я вручную доводила до ума автоматическую подстройку и продолжала размышлять над очередной своей глупостью. Пунцок ь то и дело с тревогой поглядывал на мое лицо. Ван Гьял оставался невозмутим. Ждал, каким выводом я приду. И я пришла. Я сняла розовые очки и прекратила сокрушаться о тех необратимых последствиях, которые повлекло наш е с к о б о л ь д о м вмешательство в жизнь населения Бо. Что случилось, то случилось. Я увлеклась распространением чрезмерной ответственности на все круги. Но мое дело – это камень. А к чему стремятся эти неразвитые люди – не мое дело. Я проверила распределение нагрузки жил в перчатках Ван г ь а л а сенсорный отклик, и попала в плен внимательных желтых глаз. «Забава!» – беззвучно позвал он. Я на мгновение расслабилась, ощутив прилив нежности. Пунцок ь тихо кашлянул и отошел в сторону, дабы не мешать нам общаться. Ван Геал открыл рот, намереваясь что-то произнести, но замешкался на несколько секунд, подбирая слова, а может, сомневаясь в них. Сложно сказать. «Ты действительно чувствуешь желание?» уничтожить целое государство ради меня». Наконец утвердительно прошептал он. «Да, к чему скрывать или отрицать? Я ожидала возмущения или нравоучения, или, быть может, недовольства. Но он только смущенно заулыбался и совсем уж неожиданно стал похож на влюбленного мальчишку, да и нельзя довольного своей жизнью в конкретный момент времени. И он не контролировал, не играл, не хитрил». Он действительно был счастлив. Вот так просто, что на этом свете существует кто-то, кому он ценен сам по себе. И тогда я успокоилась окончательно. А еще четко осознала, что при возможности изуродую ту, что причинила ему боль. И это будет целиком и полностью моя ответственность. Той юной идеалистке, глупой и бесполезно провалившей свой первый рейд, больше не существует. Будто что-то щелкнуло внутри и освободило меня иную, более зрелую, более сильную. Этот мир повлиял на меня не меньше, чем я на него, возможно, в худшую сторону, но это я проанализирую чуть позже. Ван Гелл протянул руку и излишне осторожно коснулся моей щеки, страшась запустить механизмы, работать с которыми пока еще не привык. При этом периферическим зрением я цепляла пунцога, который с нескрываемым восторгом развлекался дроблением древних валунов и передвижением стволов павших деревьев. «Ты возьмешь меня с собой?» Впервые за все время спросил Ван Геал. И я поняла, что все его царские приказы и шутливые утверждения до этого момента были лишь безотчетным страхом перед моими решениями и моей свободой выбора. «Да», — кивнула я. Он заулыбался шире. В желтых глазах мелькнуло мальчишеское самодовольство и тут же скрылось. Я сощурилась. «Что?» Ван Геал опять смутился, но на этот раз намного сильнее. Сцепил перед собой руки, потупил на них взор, потом взглянул на меня из-под лобья и снова отвел глаза. И при этом ни капли не фальшивил, не играл. «Получилось», — наконец пояснил он. Я рассмеялась. «Вот оно что!» «Та его решимость добиться своего, то есть меня. У него и впрямь в ы ш л а д а в третий раз произнесла я. «У тебя получилось». Рядом с нами грохнулось дерево. «Ой!» — только и просипел пуньцок. «Я случайно». «Прекрати тратить заряд», — обернулась я к нему. «Великий поучитель». Ястреб растерянно уставился на меня. «Учитель ты имела в виду?» «Нет». Огрызнулась я и поднялась с земли дополнительную экипировку. «Идем, покажу, как пользоваться оружием и костюмом, а то покалечишься». «Неуважительно», — констатировал Пунцок. «Но справедливо, признаю». «Поучитель», — Ван Геал с беззвучным смехом повторил сочиненное мной слово. Ястреб ответил ему осуждающим взглядом. «Я прикрепила на тыльной стороне ладони левой руки носитель с зарядами транквилизатора». На правом бедре с тихим щелчком в источник вставила облегченную плазменную винтовку. Могучим воинам силы сложную игрушку доверять не с т а л о Снабдила каждого простой электромагнитной винтовкой. Во-первых, научить пользоваться проще. Достаточно первого режима. Автоматика сама выберет скорость полета снаряда, проанализирует степень угрозы. Во-вторых, процедура доступа к личному оружию по биоматериалу, А плазменная техника именная всегда, без вариантов. На Вангьяла я оформлю такую, но чуть позже. Хотя, полагаю, меня за это могут оштрафовать. И не слабо, если, конечно, адвокат не справится. Женщина!» – восхищенно выдохнул пунцок, ощупывая отметину от пули в скале. «Выходи за меня замуж!» Вангьял усмехнулся и продолжил, сощурившись, изучать мое тело. облачённое лишь в нижнее бельё под прозрачной оболочкой экзопанциря. «Ты одет так же», — отмахнулась я от него. «На твоих планетах не признают одежду?» В его спине по-прежнему стоял стальной пруд. Только теперь это был пруд горделивого озорного мальчишки с любопытным взглядом. От царствующего рода совсем ничего не осталось. «В моей каюте есть моя одежда. Я позже покажу». Он заулыбался так, что у меня дыхание перехватило. Забирая с собой в рейд любимое нижнее белье, я думала о достижении психологического комфорта в замкнутом пространстве корабля. Не ожидала найти комплектом иное применение. Так что теперь? Пунцок налюбовался скалой и направился к нам. Мои ребята никого похожего на Индру не встречали, но в Марго буквально перед вашим приездом была крупная резня на железнодорожном вокзале. Пропал личный автомобиль одного из убитых господ. «Марга?» «Мак, разверни карту», – тихо попросила я и раскрыла правую ладонь. Кольцо системы связи на безымянном пальце ожило и выкинуло трехмерную голографическую модель поверхности планеты. «Радиус 100 километров», – скомандовала я. Изображение увеличилось, я обратилась к Пунцогу. ь «Где?» Ястреб опасливо ткнул пальцем в нужную область, а когда система изменила масштаб снова, взялся увлеченно уточнять, одновременно восхищаясь чудесами инопланетной техники. Из закрепленного над правым виском наушника рации раздался голос истребителя. «Пуньцок! Достаточно!» От неожиданности ястреб подпрыгнул и уставился на меня. «Твоя машина со мной говорит? Что он говорит?» Попросил не тыкать пальцем лишний раз. Я выжидающе взглянула на Вангьяла. Опытным ловцом беглых тут была не я. Я могла лишь дать сопровождающий материал. Он усмехнулся. «Все, гордячка, остальное мне доверишь?» Я кивнула. «Тогда расскажи про голову Индры, научи общаться с твоей машиной и заодно проясни, можем ли мы надеть одежду поверх этих костюмов».